เก้าสิบ91 91อะโนุปรยาโอรองลงมาที่หนึ่ง о ดุงข้อ н ว о มที д หน н ่ н ผด е งข о อความที่หนึ่ง หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Может быть завтра погода будет лучше Может быть завтра погода будет лучше คุณทราบได้อย่างไร Откуда вы это знаете Откуда вы это знаете ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Я надеюсь, что будет лучше Я надеюсь, что будет лучше. Он точно придет. Он точно придет. Это точно? Это точно? Я знаю, что он придет. Я знаю, что он придет. Он точно позвонит. Он точно позвонит. Действительно? Действительно? т ы д а н верю, что он будет з в о н Я думаю, что он позвонит. Я думаю, что он позвонит. Вино точно, старое. Вино точно старое. Вы это точно знаете. Вы это точно знаете? Я думаю. Что оно старое? оно Я думаю, что оно старое. <соединяя> <соединяя> Наш шеф хорошо выглядит. <соединя> <соединя> Вы находите? Вы находите? д и เข а н ล่อมา л ท м а ดีย и Мне он очень кажется, даже что выглядит. хорошо ามคิดย่า т е л ь н о так думаете Вы действительно так думаете? Вполне возможно, что у него есть подруга. Вполне возможно, что у него есть подруга.